Я провалялся в полудреме полночи. После неудавшейся встречи с вампиром, который хоть и оказался реально древним и могучим существом, но оказался, скажем так, очень странным, я воткнул в уши ненавистные мне беруши и, понимая, что утром промучиваясь с болью в ушах, мирно засопел. Разбудила меня уже Аля, которая долго и упорно тыкала в меня рукой, что-то говоря. Я сначала и не понял, что это был за театр, где она говорила без слов, Но когда кто-то начал стучать по батарее, и тихое эхо этого отвратительного звука пробилось в уши, я вспомнил про затычки. Стоило мне их достать, как звонкий и мерзкий голос сестрицы тут же испортил все настроение. — Нина просила зайти тебя к ней на работу. — Чего? — недовольно спросил я. — Куда зайти? — Братик. Она нахмурилась. — Ну ты что, бананы в уши запихал? Не слышишь? — Бананы? В уши? Ты что такое несешь, человеческий детеныш? Я не знаю, где она работает. Раздражаясь окончательно, зарылся в подушку. Никуда я не пойду. Она сказала, что нашла для тебя высокооплачиваемую работу. Продолжила она, тем не менее. А еще она говорила, что если ты хорошо заработаешь, то сможешь себе построить отдельный дом. Вот это и стало ключевым моментом. Я поднялся, призадумался. Они пытаются ли меня развести? Ну, чтобы я работал и помогал а на самом деле ни о каком доме речи и быть не может. Посмотрел на глупенькую девчонку, понял, что ей в уши можно залить все, что угодно, и она будет с уверенностью об этом говорить, и принял решение. Все же мне стоит сходить до Нины, и уже там узнать ее настоящие намерение. А попробует она меня обмануть, я использую навык убеждения и выбью, выпытаю из нее всю правду. Обвести себя вокруг пальца я не позволю. Как оказалось, страховая конторка старшей сестрицы находилась не так далеко от школы Али, поэтому я сделал два добрых дела – вышел из берлоги и проводил детенка до школы. Аля, указав рукой на невысокое здание, которое словно состояло из одних стекол, быстренько юркнула в небольшую компанию таких же человеческих детей и растворилась в толпе. Оставила меня, так скажем, перед выбором – идти или не идти. Когда я все же двинулся в сторону стеклянного здания, до меня вдруг дошла мысль, а что если Аля меня просто обманула и решила таким способом упросить меня проводить ее до школы? Нет, разумеется, она слишком глупа в связи со своим возрастом, но не настолько глупа, чтобы не получить свою выгоду. Люди — мерзкие существа. На подходе к невысокому зданию, на котором было написано «Бета страхование я чуть было не попал под дорогой автомобиль, который на большой скорости проскочил красный светофор и, сигнале мне, вылетел на пешеходный переход. Когда я просто обошел бампер, ненавистно глянув на водителя, из автомобиля вышла парочка, богатенькая, я бы сказал высокий статный мужчина который сиял на утреннем солнце бриллиантовыми запонками серьгами в ушах и часами недовольно посмотрел на меня и пробурчал куда пёрты? сбили бы хрена с два бы ты что то получил и шаг нищий сам ты и шаг парировал я поравнявшись с богачом и видимо нищий раз в нищем районе катаешься от моего тона кажется тот охренел Из машины вышла в этот момент девушка с весьма приятной внешностью, также богато одетая, которая положила руку на плечо мужику и сказала, «Успокойся, Брюс, водитель был неправ». Ее голос был мелодичным, красивым. «Оставь его». «Он со мной на «ты», — рявкнул мужчина. «Нищий, на «ты». Я пожал плечами, не останавливаясь, и подошел к двери» обратил внимание на охрану, которая тут же встретила меня и остановился, понимая, что меня просто так не пропустят. Нет, разумеется, я мог бы просто их проигнорировать, но Нина была бы недовольна. С одной стороны, наплевать, пускай обижается на что хочет, с другой стороны, зачем ей прибавлять проблем, верно? Цель вашего визита — грузный высокий мужчина с головой козла внимательно уставился на меня своими прямоугольными зрачками. Оружие при себе имеется? К сестре на работу, скромно заявил я. Подработка, так скажем. Курьер, предположил тот, мне ваше имя бы записать и имя человека, к которому вы идете. Я кивнул, проследовал вслед за охранником, услышав за спиной голос богача за стойки администрации и стал невольным слушателем развернувшейся драмы. Я за что деньги плачу? Тот самый богач Брюс издевался над кем-то. «Чтобы ты, бездарность, держал для моей машины парковочное место!» «Брюс, успокойся!» Все так же мелодичная девица пыталась успокоить своего братца. «Хватит себя так вести!» Блондинка с ярко-голубыми глазами словно почувствовала мой взгляд. Повернула голову, еле заметно улыбнулась и опять повернулась к братцу, который начал хамить остальной прислуге этой компании. «Не знаю, что меня в ней привлекло больше!» То, что ее не портит, ее богатый статус или ее голос и улыбка. Черт, что за херня? Схрена ли я так смотрю на обычного человека? Я злобно покосился на Брюса, пожелал ему не несварения, а затем посмотрел на девушку и сказал про себя, что она уродина. От сердца тут же отлегло. «Еба нехрен». «Распишитесь вот здесь». Охранник протянул мне бланк и ручку. «Ваша сестра на втором этаже, в кабинете номер 13». «Ага». Как-то рассеянно ответил я, протыкая ручкой кожу руки. Администратор, девушка с невзрачной внешностью и с мордой мыши, аж на стул села от удивления. Охранник побелел, но ничего не сказал, когда я расписался собственной кровью. Что за странный мир? Почему они все подписи просят кровью? Это же не контракты. Молча отдал бланк, нашел глазами лестницу, обошел парочку богачей, где Брюс начал матами крыть охранника, и поднялся на второй этаж. Проходя по тускло освещенному коридору, я не мог не обратить внимания на странную энергию, которая была сконцентрирована около каждой двери. Я видел ее цвет, чувствовал ее и понимал, что место, так скажем, напоминало чем-то мой замок, ну, сугубо по энергии. Уж контракты я чувствовал. Мои бесята постоянно терроризировали людей, заключая плевые договора в обмен на души. В кабинет номер тринадцать я зашел без стука. Застал сестру в очень деловитой позе рядом с мужчиной, чуть старше ее самой. — Прошу прощения, — вяло сообщил я, — у вас было не заперто. «Рик — Рик, — возмущенно гаркнула Нина, — стучаться-то что, не нужно? — А ты часто стучишься в мою дверь, — спросил я, пожимая плечами. Я что-то не особо припоминаю. Какого черта ты пришел? Она начала засыпать меня своими вопросами. Почему без предупреждения? Я посмотрел на нее, потом на вспотевшего парня, который явно расстроился от моего появления и понял главное. Вот же ж мелкая. Обманула меня. Да как я мог поверить и так легко повестись? Для себя принял одно немаловажное решение – доверять Али лишь на четверть. Затем посмотрел на сестру и все же решил немного разъяснить ситуацию. «Аля сказала, что ты меня вызывала, чтобы я как-то помог тебе по работе. Охранник сказал что-то про курьера, а я сам...» «Точно!» — у мужика оказался хрипловатый голос. «У нас курьера не хватает. Сегодня один на работу не вышел, а вчера ночью умер один из эльфов-курьеров. Упал пьяный и разбил себе голову. Представляешь? Сто монет за страховые бланки. Устраивает?» продолжил он. Не, ну а что, доставить-то нужно? Мне нужно просто отнести другому человеку бланки и все. Вы мне за это заплатите? Догадался я. А разговаривать мне с ним нужно? Нет, как-то более веселее ответил мужик. Просто передаешь в руки и все. Они уже подписаны. Идиот, согласился я.